— Я не обиделся, — сказал Кирилл, — и скажу остальным, ты реши, когда, и напиши мне на бумажке адрес. Только Таю и Тимофея тебе придется самому пригласить отдельно, ты же понимаешь. — Понимаю, — сказал Дима, — они не из вашего муравейника. Кирилл быстро взглянул на него, но ничего не сказал, глаза у Кирилла были как две иголочки. Глава шестая. Прием с импровизациями Тимофей поддернул концы своего неизменного шарфа, почесал заживающую садину над бровью, от которой остался только почти прозрачный струп, и взглянул на Диму с искренним недоумением. Куда смотрит администрация школы? праведно подумал Дима. Почему не сделают ему замечания? Сам Дима всегда одевался подчеркнуто аккуратно. С трех лет отказывался носить даже домашнюю одежду с пятнами или хотя бы без одной пуговицы. В математической гимназии, в которой он учился в Москве, все ученики были обязаны носить единообразную темно-зеленую форму. Кое-кому из одноклассников это не нравилось, но Дима был очень формой доволен. В одной из книг он прочитал, что в Российской империи XIX века практически все мужчины носили мундиры, по которым было легко определить род их занятий, место службы и ранг, которому они принадлежали. Такое положение вещей казалось Диме крайне разумным. Одной из причин его симпатии — К нынешним одноклассникам было как раз то обстоятельство, что, несмотря на отсутствие в школе общепринятой формы, они одевались единообразно и аккуратно и носили одинаковые значки. На этом фоне Тимофей с его шарфом, пятнами, намятых полуспущенных штанах и алюминиевой сережкой в ухе смотрелся неприятным артефактом. «Куда ты меня зовешь?» Недоверчиво переспросил Тимка. «Я приглашаю тебя к себе домой», — терпеливо повторил Дима, — в субботу в пять часов. «Домой? А зачем мне?» И без того малопривлекательная Тимкина физиономия аж перекосилась от недоверия. «У меня будет тусовка». Дима чуть не сказал прием, но вовремя прикусил язык. — Я всех из класса приглашаю, как бы знакомиться. Я же здесь новенький. — Я тоже новенький, — прищурился Тимка. — Но что-то никого к себе тусоваться не зову. — Это твое дело. Диме надоело сдерживать себя. У разных людей разные обычаи. Ты что, никогда об этом не слыхал? — Слыхал, почему же? — неожиданно мирно ответил Тимка, да и видал не раз. — Так когда выдвигаться-то? — Сбор? — В пять часов, — не сразу сообразил Дима. — Ладно, я подумаю. Тимка уже отошел, но снова дернул себя за шарф, и голова повернулась назад, как будто на нитке. «Спасибо за приглашение». «Пожалуйста, я буду рад тебя видеть», — с облегчением выговорил Дима в спину однокласснику и с удовольствием подумал о том, что Тимка, скорее всего, не придет.